В реальность дела о преступных циркачах рассудительная государыня не поверила. С ее точки зрения отсутствовал элемент материальной заинтересованности. Раздавать наркотики ради продажи билетов на представление – глупо. Выгода не столь существенна, а выступления свое балаганные артисты отрабатывают честно. На Канаде не схалтуришь, да и не весь зал пришел под кайфом. В чем же смысл? Причем тут отрезанные косы? Хотя сам факт отрезания бывшую австрийскую принцессу испугал искренне, но какова конкретная цель похищения девиц? Обыск в цирке она однозначно не одобрила, потому что маэстро-труссарди иностранец, а значит, могут иметь место международные кривотолки, ну и так далее в том же роде. Люди приличные, трезвые, заметных шалостей себе не позволяют, Короче, улик не хватает, все слишком недоказуемо. Примерно те же сомнения были высказаны и бабой Егой, так что мое уважение к царице Лидии только выросло. Тем паче, что всерьез в спаивании мужа она меня не упрекала. Просто попросила по-человечески в гости захаживать пореже. А как появится возможность взять государя на ближайшую облаву, пусть развеется. Да гороху молиться надо на такую жену. Не понимает мужик собственного счастья. «Я просить вас не наклоняться, не уклоняться, а не откланиваться надолго. Мы с мужем без вас весьма скучать». Милостиво протянув мне ручку для поцелуя, государиня самолично проводила меня к выходу из своих палат. «А за дверями нас ждала...» Грозная боярская дума в полном составе. Сначала я даже не понял, с чего это они сюда приперлись. Лица суровые, бороды вздыбленные, посохи дрожат от возбуждения, а на мясистых носах блестят капельки пота. Лидия Адольфина чуть удивленно покосилась в мою сторону. Я вскинул бровь, изображая полнейшее непонимание. Мы простояли так долгую минуту, а то и две. Все вопросы снял Диак Филька, высунувшись из-под тяжелого рукава боярина Бодрова. Что я вам говорил? А, вот он, подлец бесстыжий, страматит матушку-царицу в ее же покоях, Обманом под крылов терся к лебедушке белой, Голубицы закрылой, ласточки ясноглазой. И как теперь-ча такой позор царю пережить? Гражданин Груздев постепенно дошло до меня. У вас хоть капля мозгов еще осталась? Думайте, что говорите. А ты меня не затыкай, аспектформенный! Пододобрительный гул боярских голосов взвился дьяк. Вона, ныне на мне парик европейский и самой государней дарованный, дабы я народу честь и заступничество нес. Раз она невинная, не уразумела, какого змея-милицейского на грудях своих белых пригрела, так мы всем миром подскажем. Не дадим с искном воеводе грязными сапожищами не царский марать. Двое стрельцов, что стояли у дверей, прикрыли уши. Я покраснел хуже Наташи Ростовой, и даже простодушная австриячка правильно уловила откровенную сальность намека. «Кто посметь допустить его пред мой взор?» Медленно поднимая подбородок, вопросила молодая царица. Бояри чуточку стушевались, но не отступили. Суровый Бодров, сжав бороду в кулаке, неприязненно буркнул. — Наше на то соизволение было, а милицию давно окоротить следует. — Кто посметь допустить всех фас ходить в мой покой? — Ну уж, коль ты, мачка царица простым участковым не брезгуешь, Так боярству высокородному и подавно презрительно выпятив губу заявил наглец и осекся в расширившихся очах лидии плескалось холодное голубое пламя если бы мой супруг не бил э, бил не не стал так занят то не случалось бы такой гнюсный оскорблений. Но он говорит мне, как уметь выжить бедный русский баба. Государыня одной левой вырвала у ближайшего стрельца здоровенный бердыш, ткнула острием в пол, нервно нажала каблучком и, отломав себе изрядный дрын, играючи покачала им из стороны в сторону. Кое-кто круто изменился в лице. От дьяка, например, не осталось даже запаха. — А теперь вы будете убежать. Быстро-быстро-быстро. Кто не есть успеть, того я обходить, находить, отходить по два раза. Бояре... Обомлели. Вместо тихой, традиционно скромной, застенчивой и никуда не лезущей царевой жены перед ними с плеча помахивала колом рослая иноземная фройлен, в чьих жилах текла густая кровь истинных арийцев. Я спокойно отступил в уголок, искренне наслаждаясь происходящим и примериваясь, кого успею в первую очередь пнуть в зад, когда начнется свалка. Второго такого удобного случая наверняка уже не будет. Увы, громом среди ясного неба позади боярских спин раздались гулкие торжественные аплодисменты. Взором обернувшихся присутствующих предстал сам горох. В мятых штанах, рубахи на выпуск, в одной тапке и короне на бикрень. Однако в его насмешливых глазах не было и тени присутствия алкоголя. Трезвый царь пугал вдвойне. «Государь!» — неуверенно начал пузатый Бодров, пятясь к стенке. От твоей же чести, печенца, не гоже царице с участковым без твоей персоны дружбу водить!» Мал ли, какие у наследничка отклонения случиться могут!» Горох, не говоря дурного слова, шагнул к нему навстречу и буднично отвесил несильную пощечину. Бояре ахнули. Самодержец нежно приобнял грозную супругу за талию и вместе с ней исчез в ее покоях, аккуратно прикрыв дверь. «Я, естественно, остался снаружи». Почему-то всем потребовалось очень немного времени, чтобы резко отыскать козла отпущения. Э, «Так я, наверное, пойду, да, э, в отделение дел не в проворот, а вы уж тут сами между собой, как говорится, э, рад был конструктивно побеседовать, мне пора, до скорой встречи». Последние слова я буквально проорал, едва ли не кубарем слетая с лестницы на первый этаж. Вся боярская дума с матом и воплями метнулась следом, кидаясь посохами. Каких только слов, эпитетов, проклятий и угроз я не удостоился. Как вообще не убили, кто бы знал.